Глава 10. Февраль 1258 года. Солнце уже скрылось за горизонтом, но темнота еще не наступила. Серая Марио февральского вечера стоит над огромным военным лагерем. Оба берега Волтавы словно накрыты ковром из бесчисленных юрт, шатров и палаток а зеленые склоны близлежащих холмов заполнены стадами пасущихся коней. Над всем этим скопищем людей и животных стоит нестихающий даже ночью глухой человеческий гул, мычание скота, крики верблюдов и стойкий запах навоза. После объявления о признании малолетнего Конрадина королем Германии Борундай взял паузу, решая, в каком направлении ему следует двинуть войско, приближающейся весной. Отсюда, с берегов Ултавы, напрашивался поход на Венгрию и дальше в Италию. Но прежде чем втянуться в такую затяжную кампанию, необходимо было прикрыть тылы и крепко усадить на трон только что объявленного короля. Для этого требовалось движение в совершенно ином направлении, на север, туда, где монгольские тумены могли бы заставить германских баронов признать власть юного Гогенштауфена пока эта дилемма переваривалась в голове бурундая герцогу баварии было запрещено покидать монгольский лагерь Маясь от безделия, он каждый день изводил меня одним и тем же вопросом ну когда же я лишь флегматично пожимал плечами, поскольку в отличие от него у меня не было причин торопиться. я ждал подхода каравана с порохом зарядами для баллист и двумя новыми пушками. он наконец-то объявился, и со дня на день должен был прибыть в лагерь. Еще по вызову Бурундая в ставку монгольского войска приехал Даниил Романович, князь Галицкий. И эта новость указала мне на то, что престарелый полководец Бурундай не страдает забывчивостью и не выпускает мелочей. Упомянутая как-то мною идея с австрийским наследником, оказывается, пришлась ему по душе. И не особо афишируя свое решение, он просто вызвал Даниила с сыном Романом в Ставку. Ведь теперь, после разгрома Такара II, австрийский престол можно было бы и переделить заново. Я узнал о приезде Даниила на днях, когда со слов своих соглядатую в Калида рассказал мне о прибытии галицкого князя. Вот тогда-то у меня и возникла идея. А не созвать ли великих князей на откровенный разговор? Идея мне понравилась. Когда еще судьба сведет нас всех вместе в одном месте? Грех было не воспользоваться и не попытаться заключить соглашение. Забыть о прошлых обидах и попытаться мирно договориться о границах и сферах влияния. Да, это было бы идеально. Но даже в проекте эта идея показалась мне практически нереализуемой. Во-первых, родственнички совершенно не выносили друг друга. У Даниила Гелецкого масса претензий к киевскому князю, а Александр Ярославович на дух не переносит ни меня, ни Даниила. У Андрея вроде бы неплохие отношения с тестем, но старшему брату он все еще не может простить предательство, да и меня, откровенно говоря, не жалует. Эти проблемы были, конечно, серьезным препятствием, но, в принципе, преодолимым. Другое дело, что проводить такую сходку без ведома Бурундая было бы откровенным вызовом. Можно было не сомневаться, что в глазах мнительного монгола она точно предстала бы тайным собранием заговорщиков. Портить отношения с ним мне сейчас никак не хотелось, но и просить разрешения тоже было не с руки. Ведь тогда надо было бы рассказывать о цели этого собрания и посвящать Бурундаеву свои планы, что точно было бы верхом глупости. В общем, пока я ломал голову над этой проблемой, Бурундай вдруг сам снял все вопросы. Вызвав к себе, он поручил мне провести с Даниилом предварительные переговоры и прощупать тему, по-прежнему ли у того есть желание надеть на своего сына австрийскую корону, и что для этого он готов сделать. Я тогда ловко вернул что хорошо бы все обставить так, чтобы Даниил не догадался, к чему это я задаю такие вопросы». Бурундай бросил на меня испытывающий вопросительный взгляд, и я, сделал глубокомысленный вид, и, подумав с минуту, выдал. «Я могу собрать всех русских князей, что сейчас находятся в твоем лагере, якобы для соглашения о временном перемирии. Например, на время похода отложить старые обиды и не пакостить друг другу при первом удобном случае». Нахмурив брови, Брундай посидел с пару секунд в тишине, а потом одобрительно кивнул, мол, «Действуй». И вот сейчас я еду на эту встречу. Кобыла неспешно петляет между кострами. За день, отставая ни на шаг, едут каледа и пятерка стрелков. Встреча предстоит непростая. А князья, как известно, народ горячий, так что охрана не помешает. Надо сказать, что так удачно решив главную проблему, я тут же столкнулся с другой. На первое же приглашение Александр ответил отказом. Просто выставил моего посланника, выкрикнув вдогонку, что ноги его не будет в шатре человека, обманувшего его доверие. Оказалось, что память у Александра хорошая, и он еще помнит о том, что когда-то я был его наместником в Твери и, по его мнению, воспользовался этим положением в своих корыстных целях то, что это просто отговорка, было понятно. Главная же причина отказа крылась в спесивом великокняжеском нежелании встречаться с каким-то там безродным консулом. Да еще на его территории. Это, мол, умоление достоинства, да и небезопасно. К тому же не приходилось сомневаться, что подобные мотивы найдутся и у Андрея с Даниилом. Тогда мне на ум пришла другая комбинация. Дело в том, что, отправляясь в поход, на всякий случай я подстраховался и пригласил с собой старших сыновей тех князей Союза, которые не внушали мне особого доверия. Кто-то скажет, что я, мол, взял Аманатов-заложников, но я предпочитаю называть это по-другому. Надо же где-то молодежи приобретать боевой опыт. Из всей этой молодой аристократической поросли для такого дела больше других подходил Владимир Малый, старший сын Романа Михайловича Старого, некогда Брянского, а ныне с моей безвозмездной помощью великого князя Черниговского. Ему и его людям я приказал поставить отдельные шатры на северной границе лагеря. А потом он уже как самостоятельная единица разослал всем приглашение, якобы по крайнему настоянию своего отца. «Обмануть всех я не старался» понимая, что князья — люди не глупые и сразу почуют, откуда ветер дует. Я ставил в первую очередь на их любопытство, нейтральность переговорной площадки и равноценно высокий статус принимающей стороны. Расчет оправдался, и к моему удовлетворению все три князя приняли предложение юного Владимира. Объехав крайние юрты, выезжаю к лагерю Черниговского княжича, и его стременной тут же бросается ко мне, дабы принять повод. Князья уже здесь. Вижу их лошадей и дружинников охраны. Как и договаривались в ожидании меня, Роман угощает их в специальном шатре для переговоров. Спрыгнув с седла и размяв ноги, уверенно направляясь туда же. У входа в него меня встречает ближний боярин княжича и, поклонившись в пояс, ведет внутрь. Четыре яркие спиртовые лампы освещают пространство шатра, высвечивая сидящих по-татарски гостей. Сидеть прямо на полу все уже пообвыкли. Да и пойди, попробуй, найди тут стол и стулья. От самого полога приветствую всех присутствующих. Кланяюсь, как положено, в пояс, но взгляда с гостей не спускаю. Андрей и Александр, едва кивнув в ответ, тут же недовольно отводят глаза. А вот Даниил, не стесняясь, с интересом рассматривает меня в упор. Мы с ним еще не встречались, но, не сомневаюсь, он обо мне наслышан. Владимир поднимается ко мне навстречу и ведет к свободному месту. Большая хантахта, вокруг которой сидят князья, заставлена ястуми На угощение я не поскупился. Тут и несколько сортов мяса, и рыба, и большой графин с брусничной настойкой. Пока я усаживаюсь, Слуга наполняет кубки, и Владимир поднимает тост за благополучие и удачу каждого из присутствующих. Выпили, и, мрачно устаясь, каждый в свою тарелку принялись за еду. Я не тороплюсь начинать разговор, потому как знаю, все ждут от меня именно этого и готовятся принять любое слово в штыки. Пусть подождут, а вось любопытство переселит раздражение. Усмехаясь про себя и, налив себе еще, поднимаю кубок за гостеприимного хозяина. За хозяина дома не выпить грех, и все снова присоединяются. Наконец, крякнув и утерев рукавом усы, Данил шумом опустил свой кубок на стол. «Трапеза у тебя, Владимир, знатная, и эта штука...» Он подсокал ногтем по стеклу графина. тоже горло продирает. Только вот не за этим мы здесь собрались. Он, а вслед за ним и Александр с Андреем устремили взгляд на Владимира, и тот с растерянным видом метнулся глазами в мою сторону. Мол, что дальше-то? Вижу, князья уже разогрелись, и тянуть дольше не стоит. Аккуратно звякую серебряной вилкой о металл кубка. Резкий звук притягивает все взгляды ко мне, и тогда я начинаю. Достаточно, «Да мои великие князья. Как вы, наверное, уже догадались, княжич собрал вас у себя в шатре по моей просьбе. «У меня к вам есть слово о том, как нам обустроить дела наши мирские к общему миру и согласию». На мои слова Андрей и Александр мрачно нахмурились. Не ожидая услышать ничего хорошего, а Даниил саркастически хмыкнул. «Эво как! Ну что ж, послушаем!» Выдержав паузу, я продолжаю. «В таком деле главное, чтобы все было по справедливости» и чтобы каждый не только выгоду свою искал, но и интересы других учитывал. То не для князя Галецкого», — со злой иронией прерывает меня Александр. «Он вон городки мои западные захапал, а на Никтуру в спинском лапу свою загребущую тянет. Только не выйдет у него ничего». Даниил с ответом в карман не лезет и раздраженно бросает в ответ. «Ты бы, Ярославич, напрасно, не баял!» «Городки между и колодяжины спокон веку за моими были!» «Да ну!» — Александр подался вперед, но, предвосхищая готовую вспыхнуть ссору, я повышаю голос. Уважаемые князья, прошу вас не горячиться, а выслушать меня до конца!» Подаю знак Владимиру, и его слуги тут же убирают посуду и раскатывают на столешнице рлон с картой. На ней весьма схематично изображена вся Русь и Дикое поле вплоть до Черноморского побережья. Общие расстояния и пропорции выполнены приблизительно из расчета древних переходов между городами. А вот сами они нанесены практически все. На сегодняшний день эта карта бесценна, и Даниил не сдерживает своего восхищения. Ух ты! Это где ж ты таким богатством торжился? Оставляя его вопрос без ответа, но обращаясь именно к нему. «Хорошо, Данила Романович, давай начнем с тебя», вцепляясь в него напряженным взглядом. «У меня к тебе есть неплохое предложение. Что бы ты, к примеру, сказал на возможность обменять недавно захваченные у киевского князя городки на австрийское герцогство?» В этот момент я делаю ставку на то, что он до сих пор не знает, для чего его вызвал Бурундай, и на то, что старая обида еще не утихла ведь пять лет назад когда его сын роман женился на далеко не юной гертруди бабенберг венгерский король бела обещал ему в приданое австрийскую корону естественно обманул а когда запахло жареным так вообще переметнулся на сторону богемского короля думаю для самолюбия даниила это была серьезная пощечина и поквитаться с белой IV у него давно чешутся руки мои слова слегка ошарашили галицкого князя И он, даже зажмурясь, с силой мотнул головой, мол, «Ты о чем, Фризин?» Медленно впечатывая каждое слово, растолковываю по новой. «Предложение мое к тебе таково. Ты возвращаешь Александру Ярославовичу захваченные тобой киевские города. за Заславль и Колодяжин. Навсегда признаешь на них и на Турово-Пинские земли право киевского князя а взамен получаешь Австрию и герцогскую корону для сына. Вижу мои слова, и уверенность поставили всех в тупик. Такого поворота никто не ожидал, и сейчас не только Даниил, но и Ярославичи выглядят слегка растерянными. На лицах всех троих написано практически одно и то же, что за игру он затеял. Какое ему дело до этих городов? Все лихорадочно пытаются осмыслить, Как вообще может быть связано австрийское герцогство и земли на востоке Волони? Пауза затягивается. Но в отличие от полного непонимания Александра с Андреем, я ловлю в глазах Даниила еще и затаянный интерес. Предложение ему кажется весьма заманчивым, но он никак не может взять в толк, каким тут боком я, и как вообще возможно устроить такую сделку? Это непонимание выливается в раздражение. «Да кто ты такой, Фризин, чтобы чужие земли мне сулить?» Зло бросает он в мою сторону, и я тут же ловлю его на этом. «Кто я такой, неважно. Сейчас вопрос в другом. Согласился бы ты на такой размен или нет?» Я смотрю ему прямо в глаза и чувствую, что он понимает. Его пытаются развести, но они видят как. Давать серьезные обещания взамен пустых предложений, да еще от невесть кого, он не собирается и потому не видит. Как его тут могут обмануть? Пока он ломает голову, я ловлю удивленно растерянный взгляд Александра. Кому тому непонятно, чего ради я вписываюсь за его земли. И действительно, зачем мне помогать киевскому князю? Этот вопрос я себе уже задавал и ответил на него так. Нищий киевский князь, да еще такой, как Александр Невский, для меня куда опаснее, чем слегка обросший жирком. Сидя в разоренном до основания Киеве, Александр не успокоится и будет всеми правдами и неправдами мутить воду, добиваясь Владимирского княжения. Поэтому моя цель в этом разговоре не только зафиксировать статус-кво Залезской Руси, но и получить свой маленький гешефт, то бишь, выторговав для Александра несколько городков на западной границе и Турово-Пинское княжество на севере. Я хочу получить с него клятвенное признание правого младшего брата на великое Владимирское княжение. По-моему, такая клятва, произнесенная даже в узком кругу, примирит братьев и сильно успокоит ситуацию на Руси. К тому же за эту услугу я хочу выбить с Андрея обещание не мешать волжским городам, таким как Ярославль, Кострома и Нижний Новгород, вступать в союз городов. Вот такая вот комбинация крутится у меня в голове, пока я смотрю на Даниила. Князь хмурится, но понимает, что хоть какой-то ответ ему надо дать. Покачав головой и усмехнувшись, он все же выдавил из себя. «А одна скажу! Ежели бы в твоих силах, резин было устроить такой размен, то я бы, пожалуй, согласился!» Он еще раз хмыкнул, давая понять, что абсолютно не верит в реальность такого исхода и только потому соглашается. Тут я обвожу всех взглядом и уточняю. Думаю, все здесь слышали, как Даниил Романович, князь Гальский, сейчас сказал, что ежели сыну его, Роману, придется в пору австрийская корона, то он вернет Александру Ярославичу захваченные у него городки и не станет претендовать на туров пинские земли. Останавливаю взгляд на Данииле. «Все так, верно? Я ничего не напутал?» Вновь скривившись в усмешке, тот с вызовом кивает. «Да, верно!» Получив ответ, я беру перо и, макнув его в чернильницу, провожу линию границы по указанным городам, включая в нее и все Турово-Пинское княжество. В полной тишине все смотрят на меня и на появляющуюся на карте линию. Начертив, поднимаю взгляд на Александра. «А ты, князь Киевский, что скажешь? Ежели бы я такой размен устроил...» и ты получил бы обратно земли, как на западе, так и на севере, то согласился бы ты тогда в расчете за столь немалый подарок признать право твоего младшего брата на Владимирский стол и полностью отказаться от претензий на него?» Покачав головой, старший Ярославич тоже натянуто усмехнулся. «Ну уж, ежели бы галичане так расщедрились, то я бы скупиться не стал», произносит он, всем своим видом демонстрируя, что отбрасывает даже малейшую вероятность подобного варианта. Понятное дело, он, как и Даниил, показывает, что в возможность размена не верит, и даже в открытую насмехается. Хотя направление его взгляда говорит мне об обратном. Выдавая себя, он, не отрываясь, смотрит на только что появившуюся на карте границу. Его плохо скрываемый интерес показывает, что где-то глубоко в душе Александр понимает, такой неожиданный подарок позволил бы ему выбраться из осточертевшей нищеты, что связывает по рукам и ногам. Владимирское княжество пока журавль, до которого все равно не дотянуться. А так хоть синица в руках. Успеваю подметить это скользнувшее в его глазах сожаление, но не выдаю себя. Храню на лице полную невозмутимость, добиваясь от него конкретного ответа. То есть да, признал бы право Андрея на Владимир? Жестко стиснув зубы, Александр все ж таки подтверждает. Да. «Признал бы!» Поздравив себя в душе, перевожу взгляд на Андрея. «Коль уж все позволили себе столь откровенные признания, то и тебя, князь Андрей, я тоже спрошу». Широко улыбаясь, одновременно отмечаю на карте волжские города. Ярославль, Кострому, Городец и Нижний Новгород. «Ежели в ответ на широкий жест галицкого князя твой старший брат проявит великодушие, и не станет более искать под тобой Владимирского стола. Ответишь ли ты на это любезным богу деянием? Поклянешься, что в этом случае не станешь мешать вступлению отмеченных мною поселений в союз городов русских?» Держу на лице все ту же задорную улыбку, показывая Андрею, что это, мол, такая игра. «Все сделали ход, теперь твой черед». Данил тоже щерится под ночующей усмешкой. И даже Александр и тот чуть растянул губы. Возникшая ситуация кажется им какой-то нереально сказочной. И от этого слегка забавный и даже по-семейному добрый. Пусть и гипотетически, но эти двое только что позволили себе великодушный жест. А ведь каждому хочется быть щедрым, особенно когда это ему ничего не стоит. Андрей все еще хранит на лице серьезное выражение — Ему непонятно, как все только что услышанное вообще взаимосвязано, но общее насмешливо хорошее настроение заражает и его. Рассмеявшись, он небрежно махнул рукой. «Ладно, обещаю тебе, Фризин. Коли случится, как ты сказал, то быть по-твоему. Слова худого не скажу. Пусть вступают в твой союз».